Штурм. Откуда ни возьмись, налетели вороны, предвкушая падаль. Они кричали отвратительными голосами, похожими на рвущиеся с треском тряпки. Воспоминания сразу помутнели, утратили яркость. Я поднялся. Встали и шеронинцы. Судя по многолюдному гомону за чистоколом, противник начал подготовку к штурму. Объединенное войско насчитывало без малого шесть десятков и делилось на три самостоятельных отряда. Каждый стоял п о у д а л о т соседа. Общая претензия на книгу не позволяла им вести совместную стратегию. Они были одновременно и союзниками, и соперниками, что существенно облегчало нашу задачу. Нам предстояло биться не с целой громадой, а с отдельными группами. Другое дело, противник всякий раз вбрасывал в бой свежие силы, а мы и так валились с ног от усталости. В первом, самом большом отряде преобладало крестьянское вооружение — вилы, топоры и ножи. Эти читатели явно еще не принимали участие в битве и горели нетерпением. Бог знает, каких профессий и судеб были эти люди, но сейчас все сделались воинами. Они пристально смотрели на нас, и в каждом зоре была одержимость. Второй отряд представлял сборную, сколоченную с вчерашних знакомцев. Виднелись строительные ватные шлемы, обшитые поверху бляхами и рогатые звериные черепа. Охотничьи гарпуны, рогатины и остроги мешались б а г р а м е арматурой и дубинами. Костяк третьего отряда составляли заметно поредевшие латники. После б о ю завала их осталось всего четверо. Зато к ним примкнуло подкрепление, полтора десятка человек. Выглядели они совсем не воинственно, без каких бы то ни было доспехов. Вместо оружия у бойцов были странного вида гнутые желоба с ковшеобразными углублениями и н а д е т ы через плечо широкие сумки. Латники возились возле устройства, похожего на передвижной строительный компрессор. Устанавливали какие-то ящики, тянули шнуры. Всем заправлял воин железной к у л ь т е й Ко мне подошёл Горшенин и тихо доложил. «За кирпичной стеной ещё один отряд, человек двадцать. Думаю, это для того, чтобы мы не смогли о в р а г а м уйти». Вырин сложил у моего ботинка артиллерийской пирамидкой подшипники. Сам вскарабкался на настил. Зажав в каждой руке по увесистому булыжнику, я напряжённо следил за манёвром противника. Воин с культёй завершил приготовление и визгливо объявил. «Музыка Пахмутовой! Слова Добронравова!» Командир первого отряда отдал неслышный приказ. Шеренги дрогнули, вышли вперёд, развернулись широким строем. Шесть читателей подхватили обтёсанный ствол, напоминающий гигантский карандаш. Враги, выдерживая линию, походным шагом двинулись к сельсовету, наставив топоры и виллы. Каждый третий боец тащил на плече кувалду. Раздалось странное потрескивание, как если бы занялся огнем пересохший хворост. Потом оглушительно взревели симфонические фанфары, грянул утробным взрывом барабан. Скрипки взвыли реактивными соплами. Рокочащий баритон накрыл голосом обозримое пространство. «Небо у т р е н н е в о с т я к в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак». Будоражащее пение неслось сразу в нескольких направлениях. Я увидел сдвоенный репродуктор, прикреплённый к покосившемуся столбу э л е к т р о п е р е д а ч а Вторая пара иерихонских раструбов была установлена на компрессоре. Напевный клич советского скальда стелился над лесом, вёл на штурм. Я совершенно не задумывался, откуда противнику известна технология отваги. Скорее всего, музыкальный стимулятор, заглушающий страх, не был открытием Маргариты Тихоновны, или покойного о г л о б л е н а «И вновь п р о д о л ж а е т с о бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин, такой молодой и юный октябрь впереди!» Я вдруг ощутил небывалый душевный восторг. Величественная песня, бессонница, дурманящие л е к а р с т в о воспоминания, ежесекундное ожидание смерти — все это накалило чувство доклокочущего экстаза, до мускульного бешенства. Из-за ч и с т о к о л а полетели камни в перемешку с подшипниками. Шквал был настолько силен, что враги даже не донесли таран к стене, растеряв по дороге необходимую скорость, выронили тяжелую лисину и разбежались, пытаясь увернуться от прицельной смерти. Пел громоподобный голос, в бревна стучали разрушительные кувалды, летела щ и п а но прочная древесина не поддавалась. На отчаянных молотобойцев сверху обрушились длинные пики защитников сельсовета. Юрки и острия ловили каждый взмах, чтобы клюнуть в открывшуюся шейную артерию, вонзиться под ключицу, распороть мышечные ткани, донырнуть да наконечником до сердца. Кончилась песня, умолк скальт. Но еще раньше захлебнулась кровью атака, и отряд отступил. Под частоколом остались восемь распростертых тел. В невозможной ледяной тишине снова прокричал пронзительный евнух в шишаке. «Музыка Пахмутовой, слова Добронравова!» За индивевший воздух наполнили хруст и шорох. Трескучая игла невидимого проигрывателя опять кружила по пластинке. Летящим перестуком вагонных колес отозвалась оркестровая медь, взвились пронзительные архангельские трубы. Хор взмыл и пролился сотней юных хрустальных голосов. «Звени, отваги, колокол! В дороге все, кто молоды!» Нам карта побед вручена, о ч и з н е в дар останутся Рабочей славы станции. Запомните их имена, Любовь, комсомол и весна. Песня вдохновила потрепанный отряд, погнала на очередной штурм. Враги, не давая себе ни секунды отдыха, скинули на плечи запасной таран, и новой в о л н о й у стремились к сельсовету. Этот обезумевший субботник с каждой секундой приближался. Второй приступ оказался недолгим, но более кровопролитным. Строй живым щитом прикрыл таран и лишь перед самой стеной рассыпался, уступая место решающему удару. Я чувствовал, как всякий раз рвется на части локтевой сустав, когда гладкий булыжник вылетает из моих скрюченных пальцев. Я задержался взглядом и проследил траекторию камня, С глухим шмяканем снаряд вмялся в щеку врага, словно бы влип в мокрую землю. Человек стукнулся головой о ствол, паник. Массивный таран, лишившийся пары ног, резко качнуло, повело в сторону. Кто-то запутался сапогами в мертвеце, споткнулся. Ослабевший таран не ударил, а упал на чистокол и в ы ш е бревно. В образовавшуюся щербину полез командир отряда. На него сверху обрушился Марат Андреевич. Свистнула шашка, и осатаневшее от злобы лицо вспорола косая багровая нить, раскрылась, вывернулась глубокой мясной изнанкой. Командир отпрянул. Дзюба точным взмахом кайла выбросил из бреши второго бойца. Больше охотников не нашлось. Непрекращающийся град камней продолжал сыпаться на головы, разбивал каски, ломал руки, дробил колени. Вдруг Горшенин, Дзюба и Кручина перемахнули за стену. Там никак не ожидали такой дерзкой вылазки. Прежде чем противник опомнился, кому-то уже рассекло шею чернёное лезвие косы. Точно рогом боднуло до самого позвоночника Кайло, пырнул в живот штык. Проведя стремительный рейд, защитники сельсовета отступили в брешь и снова со стен полетели камни. Наступавшие не выдержали и в панике побежали, без строя, в разброд, подгоняемый извинящим хором. И снова в юге кружатся, и песня учит мужеству. в е с нами на все времена, любовь, комсомол и весна. Царапающий акустический коготь резанул по ушам из всех репродукторов. Хор заглох, остались натуральные звуки смерти. Озеро, высунувшегося за чистокол, чтобы вернее колоть неприятеля пикой, подцепили нагнутые зубья в и л Наколотый в животе, он надрывно кричал, его, как трофей, поволокли прочь. Желая отыграться за потери, враги кинулись на распростёртого озерова, ещё живому вспороли грудь, затем, дружно взявшись с краёв, выломали точно доски ребра. Мы с бессильным гневом следили за спектаклем бесноватого живодёрства, творящимся под гнусные матерные в ы к р и к и Чтобы выплеснуть душевную ярость, в ы р е н и Евлев и Кручина, прежде чем заделать пролом в стене, Выскочили за ч и с т о к о л и несколькими ударами лопаты, молота и цепа без жалости прикончили оглушенных недобитков. Разгромленный отряд переживал свою трагедию. Читатели исчерпали силовой лимит. Обессиленные, и злые, они уступали место новым претендентам. В бой вступал второй сборный отряд. Над жухлой травой поднялись сооруженные из фрагментов забора щиты, за которыми надежно укрылись звероголовые люди — Виднелись в е р х у ш к и шлемов д да о стальная щетина г а р п у н о в острог и рогатин. Вырин грохнул об д о с к и булыжником. «Последний!» — с тихим отчаянием произнес он. «Чем отбиваться будем?» «Вот этим!» — сказал е в л е в раскладывая топоры мертвецов. «Метать можно!» Фырчан а т р у ж е н н ы м мотором по дороге катила наша Нива, уже преобразованная в агрегат осады. Заточенный могучий кол — проходил через салон машины, на метр опережая капот, тесанный балдой. Едва Нива заняла боевую позицию, щиты начали наступление. В следующий момент п о д к р е п л е н и я третьего отряда п о с т р о и л а с ь в свободную, широкими интервалами линию. Люди приготовили свои гнутые желоба, что в л о ж и л и что-то в круглые углубления ковшей. «Музыка баснера, слова Матусовского!» объявил страшный евнух диджей. Низкий, исполненный подземного трагизма бас –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 «У незнакомого посёлка на безымянной высоте...» Побежали щиты, рвануло с места нива, выбросив облако бензиновой гари. Руки с ковшами одновременно взлетели вверх и упали, словно хлестнули н а г а й к а м и Мне показалось, что рядом прогудел рой майских жуков. Что-то врезалось в край чистокола, разлетелось на куски, острый осколок впился мне в щёку. Взмыла жужжащая насекомья орда — Спустя миг новый шквал обрушился на чистокол, расшибая бревна в щепки. Прежде чем я догадался, что нас обстреливают, каким-то хрусским шлепком скинула Вырина. «Пращники!» — отчаянно завопил Марат Андреевич. «Ложись!» Я припал к доскам. На земле корчился с разбитой головой Вырин. Лица у Гриши уже не было. Каменное ядро расшибло его всмятку. Чистокол сотрясло, опрокинулись бочки и настил. В пролом вломился дубовый форштевень Нивы. Покатились расшатанные брёвна. Часть стены, лишённой опоры, рухнула. Вслед за машиной в брешь неудержным потоком устремились враги. Сброшенные на землю тараном, широнинцы всё же успели организовать оборону. Первый неприятельский ряд с разбегу напоролся на пике, угодил под лопаты и топоры. Натиск дрогнул, откатился, снова хлынул вперёд. Звероголовые упрямо лезли в пролом, хрипя и рыча, готовые ценой жизни свалить, разорвать, задушить. Я бросился туда, где рубились мои товарищи. У бреши образовалась кровавая давка, растоптанная ногами земля была скользкой топкой. В мучительной тесноте не получалось как следует размахнуться. Я тыкал клевцом, глядя на искаженной яростью, спитые сибирские лица, гаснущие, но по-прежнему беспощадные ненавидящие глаза, оскаленные рты в клочьях пены». «Как будто снова вместе с ними стою на огненной черте у незнакомого поселка на безымянной з высоте!» Тоскливо босил голос слова рефрена. Музыки не стало. Захрипела игла, что-то щелкнуло. В проломе показались латные воины и прачники. Менять пластинку было некому. Усиленные подмогой враги напирали — Бойню вынесло на середину двора. Через кирпичную стену проворно лезли бойцы четвертого засадного отряда, спеша обогреть оружие. Брыжущая кровью, стрекочущая железом, орущая, стонущая круговерть раскидала нас. Копейщики теснили меня к дальней стене чистокола. Быстрые выпады словно очертили невидимый, но четкий полукруг, в пределах которого я оставался неуязвимым, лишь наблюдал, как тает моя читальня. Таня вогнала рапиру в глазную прорезь железного наличия, отточенный пруд насквозь просадил задник шлема. Рапиру намертво заклинило. Резко осевшая грузная туша обезоружила Таню. Падающую булаву она уже парировала рукой, сразу обломившейся п о д к а л е ч у щ и м ударом. Подоспевший топор рассек ситофехтовальной маски, вынырнул крюкастым обухом, подбросил ворох крабовых брызг. Дзюбу подстерегли со стороны заплывшего глаза, подняли рогатинами, он задрыгал ногами, точно подтягивался из последних сил на турнике. Горшенина издали забили камнями прачники, причем под убийственный град угодило и несколько бойцов второго штурмового отряда, они рухнули с пробитыми затылками, так и не поняв, откуда их настигла смерть. Анна шибла цепом шишак с головы наступающего крикливого евнуха, На миг о т к р ы л а с ь о б р ю з ш а я бабье рыло с пережженными перекисью волосами и размазавшейся на губах жирной фиолетовой помадой. Второй взмах цепа вмял пегую прядь в хрупнувшую кровью височную кость. В следующий миг когтистый багор впился Анне в шею. Она упала, не выпустив верный цеп, а на ее поверженное тело вспрыгнул лохматыми, унтами звероголовый воин и стал истово колоть пикой. Его вопящую харю в дребезги размозжил пудовый молот иевлево, Кручина вклинился в толпу зазевавшихся п р а щ н и к о в Ловко орудуя штыком и трофейным тесаком, он наносил быстрые удары, гибельные для легко снаряженных бойцов, неискушенных в тонкостях ближнего боя. Смертоносные ковши и сумки, полные каменных ядер, оказывались бесполезными против стремительных клинков. Вращники, не выдержав неукротимой поножовщины, бежали беспорядочной гурьбой. Драпающим стрелкам пришлось бы совсем худо, если бы бойцы засадного отряда не прикрыли их. Я все пытался прорваться за кордон призрачной неуязвимости, но т о ч к и копий отбрасывали меня обратно. Я видел. Марат Андреевич пятился к сельсовету, устилая путь посеченными врагами. Вот слетела на буропесок рогатая башка. Распластанный, повалился боец в ватном с круглыми бляхами шлеме. Брошенная кем-то тонкая острога, чиркнула Марата Андреевича вдоль щеки, высекла алые искры. Один из засадивших меня копейщиков вздрогнул сокрушенным хребтом. Молот Иевлева отбросил второго. Третий копейщик обернулся и побежал прочь. Но испуг этот был направлен отнюдь не в сторону Иевлева и его губительного молота. Открывшаяся картина окончательно вышвырнула меня из яви. В проломе чистокола чудовищным, фантастичным видением возникла исполинская баба. На ней был грязно-оранжевый жилет, надетый поверх безразмерной вязаной кофты, похожей на закопченную стекловату, и синие штаны, заправленные в сапоги. Раздувшиеся н а с о р о ж ь и плечи покрывал цветастый платок, отечно-краснолицея, С выпавшими из-под каски локонами желто-курчавой химии, напоминающей свалявшуюся овчину, баба волокла на длинном ржаво-скрипучем тросе огромный крюк. Могучая рука несколькими взмахами раскрутила исполинский кистень до такой скорости, что трос слился с воздушной колеблющейся рябью, а крюк приобрел прозрачность. По мрачненным у м о м я не сразу понял, что в роковые минуты мне воочию предстала легендарная воительница клана «Моховой». Грозный мифологический реликт Громовского мира Ольга Данкевич. Попирая слоновьими ногами трупы, она шла в неприступном трехметровом радиусе своего кистеня, высвистывающего то мертвые петли, то восьмерки. Я видел бледный ужас, внезапно поразивший штурмовиков. Они прильнули спинами к чистоколу, чтобы их по ошибке не приняли за врагов. Марат Андреевич примерил в ладони тяжелые вилы, метнул в д а н к е в и ч Но еще раньше у гудящего пропеллера появился крен. Крюк пронесся в метре над землей, взметнул песок, невидимый трос лучше всякого с ч и т а легко отбил, словно потерявший тяжесть вилы, и зашвырнул за чистокол. Следующий оборот крюка подхватил Дежнева, закружил, как спутник на орбите, и с костяным хрустом впечатал в бревенчатый угол скита. У Марата Андреевича ртом хлынула кровь, а глаза застыли открытыми. двумя ювелирными витками кистеня данкевич сначала вышиблао к р у ч и н ы штык превратив сжимавшую оружие кисть в лохмотья потом расплющила пожарную каску игорь валерьевич точно его окатили из в е д р а к р о в ь я упал данкевич перехватила свободной рукой трос ловко перевела кистень в плоскость вертикали крюк врыл уже поверженного кручину в песчаный грунт оставив труп и глубокую воронку закричал от гнева и боли иевлев из пронзенной груди змеей Выползал широкий, длинный, как меч, наконечник рогатины, просадивший Николая Тарасовича со спины. Он опустился на колени, уперся в землю руками и острием. Одинокий, скованный черным отчаянием, я видел моих погибших товарищей и десятки побитых ими врагов. Читальня истекла кровью, и я, как истинный библиотекарь, покидал ее последним. Выставив клевец, я ступил под сень центробежной смерти. Невидимый трос со свистом стриг воздух над шлемом, Данкевич вдруг улыбнулась ж е л е з н о з у б ы м ртом. Сиплый водочный голос подзывал. «Иди, не трону!» — звучали похожие на ветер кокетливые слова. «Ближе, маленький! Стань под тетеху! Уведу!» Я ждал, когда вслед за раскалывающим ударом обрушится темнота, но трос взмывал надо мной все выше. Воинский долг и преданность подняли умирающего Евлева. В несколько стремительных шагов он приблизился к Данкевич, как подкравшийся пылкий любовник, прижался к ней, так что погубившее его острие полностью погрузилось в тучное бабье мясо. Данкевич покачнулась, пьяную улыбку сменила недоуменная гримаса. Она отрыгнула слюну, чуть окрашенную пурпуром. Рука с крюком осталась воздетой, но трос опадал, с каждым витком уменьшая радиус кистеня. Данкевич тяжело, по бульдожье дышала, кровь текла, жирного подбородка, капало на жилет. Трос остановился, крюк зарылся в песок. Два сросшихся туловища грузно рухнули. Николай Тарасович к этому моменту умер, так и не узнав, что победил Данкевич.